Глава 10 Штурмовая группа Власова подошла к стеклянным дверям большого дома. Справа и слева от нее встали по два бойца. Ткачев заглянул внутрь, тут же отпрянул и сказал. «Командир, в холле на диване двое боевиков сузи. Что они делают?» «Да ничего. Один через наушники слушает плеер, второй просто сидит о чем-то задумавшись». Максим взглянул на снайпера Голубева и заявил: "Миша, надо снять их". "Какие проблемы, командир?" Прапорщик запаса привел в готовность бесшумную снайперскую винтовку Винторез. Показал на сдвоенную дверь, на створке, подал знак, мол вы открываете, я работаю. Ковалинка распахнул дверь. Широко распахнулись глаза у боевика, просто сидевшего на диване, тот, который слушал музыку прикрыл их, ничего не видел. Голубев встал посреди проема. Охранник, который хорошо видел его, схватился за пистолет-пулемет. Второй дернулся, оторвался от своей музыки. Но тут прозвучали два хлопка, и боевики с прострелянными головами повалились на пол. Голубев стрелял метко и быстро. Два выстрела, две дырки во лбу. Штурмовая группа зашла в холл. Тут объявились Осипенко с Волковым, и заместитель командира группы доложил. «В бухте порядок. Охранники нейтрализованы. Других ни на причалах, ни на теплоходе не было». Власов кивнул, указал на себя, Ткачева, Голубева, далее на лестницу, ведущую на второй этаж. Кивнул Осипенко на коридор и прошептал. «Тут находятся так называемые медработники. Запомни, Юра, женщины среди них нет». Есть сволочь, не имеющая пола, спокойно убивающая людей, серая акула. Так что давай без церемоний, если что. Принято. Мы наверх, вы за опорой лестницы. Как выйдем в верхний коридор, по рации передам команду. До этого никаких действий. Смотреть за обстановкой на улице. Да, Макс. Группа Власова бесшумно двинулась по лестнице на второй этаж. В это же время капитан Васильев, Мельников и Ершов легко поднялись на плато, обогнули п здание и вышли к железной двери с кодовым замком. Васильев указал Мельникову на прибор раскодирования. Ершову, имевшему кроме автомата АКС-74 и одноразовый гранатомет, приказал быть в готовности вынести дверь в случае срабатывания аварийной системы. Старший лейтенант снял с плеча РПГ-18, отошел на два шага, взялся за трубу, но пока не раздвинул ее, ожидал команды. Гранатомет не потребовался. Мельников приставил прибор к замковому блоку. На мониторе в нижнем ряду замигали цифры. Обычным взглядом проследить за ними было просто невозможно. Замок щелкнул, дверь отошла от косяка. Васильев указал на себя и Мельникова, затем на дверь. Мол, мы входим. Следовательно, Ершова отводилась роль прикрытия. Бойцы зашли в здание, осмотрелись. Перед ними холл, из него коридор прямо лестница. Разведка, проведенная ранее, показала, что три человека находятся на втором этаже, недалеко от свинцовой комнаты. Васильев и Мельников вбежали наверх. Открыли дверь за которой должны были быть эти люди. Они оказались на месте. Двое в гостевой комнате, один в небольшой спальне. Эти типы проснулись. Казалось бы, хоть и преступники, террористы, но все же медики, не обученные воевать. Но нет. Один из них выхватил из-под подушки пистолет. Васильев выстрелил в него из ПСС. Второй спрыгнул с постели и откатился к окну. Пуля заставила его задергаться в предсмертных судорогах. Из спальни вышел мужчина в трусах уже лет под пятьдесят и залепетал. «Мсье!» Васильев покачал головой. Мужчина перешел на английский. «Этот язык вы понимаете?» «Этот понимаем. Ты француз?» «Да, нанят на работу мсье Кебертом. Эти типы тоже французы?» Ствол пистолета указал на трупы. «Да, мы держали клинику в Марселе, наркологическую, но по специальности вирусологи. А вы кто?» «Твоя большая проблема. Не задавать вопросов, отвечать на них». «Да, да, только не убивайте. Я не понимаю, почему вы застрелили Готье и Клода». «Кто есть кто?» «На кровати Готье Виардо, у стены Клод О'Бен». «Зачем застрелили, говоришь?» «Откуда у вас оружие?» Капитан указал на пистолет, валявшийся рядом с телом. Е «Его дал месье Кеберт». «Вам всем выдали стволы?» «Извините, не понял». «Вам всем выдали оружие?» «Нет, пистолет был только у Готье». «Зачем?» Мужчина пожал плечами и ответил. «Не знаю. Месье Дабаут, это помощник Кеберта, сказал, что для спокойствия». Вот и успокоил этот пистолет сразу двоих. Не достань его готье, они остались бы живы. Впрочем, ненадолго. — Почему? Мы наемные работники. — Двое были. Остался ты один. — Назовись. — Арман Бланкар, ассистент господина мэйера. — Что в помещении, защищенном свинцом? — Контейнеры с ампулами противовирусного препарата. — Это для лечения людей, которые уже находятся здесь и еще будут поступать. Мельников бросил взгляд на командира группы Десна и заявил. Врет. Да вижу, Вадим. И как врет, словно сам верит в свою ложь. Я исправлю положение? Только аккуратно. Очень аккуратно. Мельников нанес французу короткий удар в солнечное сплетение. Бланкар охнул. Я сел на пол. Удар сбил дыхание и причинил ему сильную боль. Француз, как рыба, открывал и закрывал рот, наконец выдохнул и прохрипел «За что?» «За ложь. Говори правду». «Там в этой комнате ампулы с вирусом». «Только там или где-то есть и другой склад?» «Нет, только там. Их много, около тысячи доз». Вы участвовали в создании смертельного препарата? Только на заключительной стадии. Месье Вайсер и Мейер уже практически создали его, когда подключили к работе нас. А для чего вы были нужны? Для расширения производства. От склада и дальше слева по коридору производственная линия с оборудованием для дозировки и закрытия ампул. «Месье Вайсер, мэр и мадемуазель габанк просто физически не могли справиться с таким объемом работы». «Кто еще есть в здании?» — спросил Васильев. «Никого, честное слово, только мы». «Мельник, проверь быстро». «Ерш, внутрь дверь заблокировать», — приказал капитан. «Есть командир». Старший лейтенант вышел, а бланкар взмолился. Прошу вас, кто бы вы ни были, не убивайте, у меня семья. Жена, дети, внуки. Один внук, вернее, внучка. Такая забавная. Васильев прервал его. А ты не думал, что вирус, над которым работал, убьет со временем твою семью? Нет, для нас и наших семей подготовлена вакцина. Мы бы выжили. А остальные пусть умирают. Такова жизнь, господин Инкогнито. «Вы не понимаете, что если не сократить население нашей планеты, то вскоре оно само уничтожит себя». «Заткнись!» — вернулся Мельников и сказал. «Все в порядке. Ерш на стреме. Дверь заблокирована другим кодом. У них тут не одна, а две производственные линии. Печь есть». Васильев повернулся к бланкару и спросил. «Для чего печь? Утилизировать тела тех людей, на которых производились опыты?» «Да, но этим занимались Вайсер и Мэйр». «Многих убили?» «Не знаю. Честное слово, не в курсе». «На пол». «Что?» Мельников ударил этого субъекта по ногам и осведомился. «Так понятней». Француз упал. Вдруг расплакался и проговорил. «Зачем вы пришли? Вы же русские, я это вижу». Всегда вы влезаете не в свои дела, еще несколько дней, и мы отправились бы в Марсель, имея на счету очень большие деньги. Мы вернулись бы к своим семьям и жили бы без забот. Нет, явились вы». Мельников посмотрел на Васильева и спросил. «Может, пристрелить его?» «А смысл, Вадим? Все равно в Китае его приговорят к смертной казни. Впрочем, как решит командир?» «Ты смотри тут за этим доктором». Васильев вышел в коридор, включил станцию и вызвал Власова. «На связи», — шепотом ответил Максим. «Специальный корпус захвачен. Двоих пустили в минус, третьего задержали. Я б его грохнул с огромным удовольствием. Он тут такого наговорил». «Держать корпус. Никаких расправ. Взяли так взяли». «Вы уже у главной цели?» У главной цели вы. Мы начинаем работу по руководителям. Удачи. До связи. Васильев отключил станцию и крикнул Мельникову. Упакуй мсье Бланкара так, чтобы шевелиться не мог. И двигай к Ершу. Занять оборону, поддерживать связь с комаром. Есть. Я тоже буду внизу. Может, тогда и этого доктора мать его вниз спустить? Так надежнее будет. Ладно, прокати его по лестнице. Получив доклад Васильева, Власов вызвал Осипенко и приказал. Начали. Он двинулся вперед первым. Уже протянул руку, чтобы приоткрыть дверь, расположенную слева, как она сама распахнулась, и из комнаты вышла раскосая женщина в черном пеньюаре. Она увидела вооруженных мужчин и вскрикнула. Из комнаты тут же донеслось. «Что там, эй Женщина вдруг рванулась по коридору с диким криком. «Смерть!» Раздался негромкий хлопок винтореза. Женщина словно наткнулась на стену. Остановилась, выгнулась. Пуля попала ей в позвоночник. Ноги подкосились, и она рухнула к стене. Власов выругался и уже не таясь крикнул. «Работаем быстро!» Он буквально запрыгнул в комнату, упал, перекатился к стене и сделал это вовремя. Из спальни прогремела череда пистолетных выстрелов. Максим с пола ударил по дверному проему из АКС-74. Раздался вскрик, и все стихло. Максим бросился в спальню, увидел дабаута, помощника Кеберта. Тот с простреленной грудью сидел на кровати и хрипел. Его мутный взгляд зацепил Власова, рука стала поднимать пистолет. Но сил уже не хватало. Горлом пошла кровавая пена. добаут дернулся и завалился на бок. Прогремели выстрелы и внизу. «Твою мать, какого хрена!» Максим бросился в коридор. Ткачев, находившийся там, взглянул на командира и тут же в ближней комнате раздался еще один выстрел. Власов приказал Ткачеву прикрывать его и ринулся в апартаменты главаря организации. Там разгорелась нешуточная схватка. Кэберт метнулся в гостиную и скрылся за диваном. Только чутье, выработанное годами участия в боевых операциях, спасло прапорщика Голубева. Он прыгнул вперед за кресло, когда в обшивку ударили пули. Появление Власова явилось для него неожиданностью. «Назад, командир!» Но Максим уже катился ко второму креслу. Пули пистолета выбивали щепки из паркета. Он вывернул из гранаты запал и бросил ее за диван. Эта уловка сработала. Главарь банды, выбивая по сторонам пулю за пулей, перепрыгнул через диван, уходя от скорого взрыва. Хлопнул винторез, и пистолет уже с пустой обоймой отлетел в сторону. Кэберт схватился за раненую руку. Подлетел Власов. Ударом ноги опрокинул главаря банды, закинув автомат за спину. Достал специальный шнур. Через мгновение кисти ккеберта были четко и крепко связаны Голубев встянул его ноги только теперь кеберт увидел не разорвавшуюся гранату и понял что повелся на элементарную подставу ему стоило бы взглянуть на ргд и не надо было бы прыгать под пули противника но что произошло то произошло власов выхватил рацию вызвал осипенко и спросил что у тебя вса взяли Мэйра кончили. Он пытался отстреливаться. Бергер тоже завалили. Она выскочила в коридор у лестницы, вооруженная штурмовой винтовкой. Чуть волка не подстрелила. В общем, отработали этаж. Хотя это еще как сказать. О чем ты? От малого дома к нам бегут четверо боевиков. Понял. Держи оборону. Мы подойдем. Власов включил спутниковую станцию. Ли... «Я», — ответил старший полковник. «Где вертушка?» «Уже на подлете. Пилот видит остров». Заход с севера над корпусами. Тут же удар ракетами по казарме караулки с переносом огня на малый дом, желательно без пристройки. Работа по технике потом, по моей дополнительной команде. «Понял, по плану. Что у вас?» Допустили шум. Главари банды оказались вооружены и пытались дать отпор. Это расшевелило боевиков в малом доме. Нужен удар вертушки, пока наемники не разбежались по всему острову. Если боевики сблизятся с вами, то пилот не сможет гарантировать, что не заденет и большой дом. Передайте связь ему. Передаю. Пилот-майор Ван Лу тут же сказал. Я слышал ваши переговоры с уанем Значит, задача тебе ясна? Так точно. Старший полковник говорил, что при сближении с боевиками командир экипажа прервал Власова. — Я в курсе. Он прав. Гарантий, что не задену большой дом, нет. Поэтому при выходе машины в зону видимости прошу дать отсечку трассерами, обозначить границу, ближе к которой нельзя бить ракетами. Вот только как вы справитесь с прорвавшимися боевиками? — Об этом не думай. Отсечка будет. — Понял. Захожу на цель. Власов с товарищами только спустились на первый этаж и залегли в холле, как прогремели взрывы в северо-восточной части острова. Это Ми-8 накрыл казарму и караулку. Практически тут же вздыбились разрывы около малого дома. К сожалению, командиру экипажа не удалось прострелить нужный коридор, и ракеты со стреловидными поражающими элементами пробили плоскую крышу пристройки. «Отсечку!» — услышал Власов. Заменил магазин с обычными патронами на трассеры и дал длинную очередь с севера на юг. «Вижу!» — сказал майор Лу. По боевикам, успевшим выскочить из малого дома и пристройки, тут же ударил крупнокалиберный пулемет, установленный на Ми-8. Лу не решился использовать ракеты в непосредственной близости от боевиков ЧВК, но и огня пулемета хватило. Тем более, что после ракетного удара Боевиков осталось не более десятка. Все они валялись между домами. Вертолет прошел на север, начал разворот. «Командир! Впереди шестеро!» — выкрикнул Коваленко. «Еще столько же сближаются с домом от развалин казармы!» «Двое с востока!» — добавил Ткачев. «Откуда они взялись?» Волков передернул затвор пулемета ПК. «Недобитки!» — проговорил Голубев, отложил винторез и подготовил к бою АКС. Вертушка не могла всех завалить. Одни к шлюхам ушли, другие оказались у окон и услышали рокот вертолета. Да и в доме сплошного поражения быть тоже не могло. Теперь эти боевики горят желанием порвать нас на куски. Другого выхода у них просто нет. Либо завалить нас и уйти с острова, на чем уж смогут, либо попасть в руки спецслужб Китая. А у тех разговор короткий. Террорист? «К стенке». «Это у нас». Власов прервал снайпера. «Хорош болтать. Всем к бою». Он по рации вызвал майора Лу. «Как слышишь?» «Слышу и вижу, что боевики в прямом контакте с вами. Не могу помочь даже огнем пулемета». «И не надо. Работай по Черному Ястребу, Теплоходу и Альбатросу». «Принял. Но боевиков шугану». Ми-8 прошел между домов заставил людей Алькана прижаться к земле. Власов вызвал Комаренко и спросил. «Тебе местность хорошо видна?» «Частично. Север и центр хорошо, восток практически закрыт». «И то дело. Слушай боевой приказ». «Да, командир». Боевики не ждут удара от скалы. Алькан, если еще живой, удивлен, почему пулеметчик молчит, не прикрывает остров. «Кстати, у часового была рация?» «Да, висела на груди». «Она не подавала сигналов вызова?» «Да я выбросил труп вместе с ней. на Нахрена он мне тут нужен?» «Понятно. Значит, накрой банду, находящуюся в зоне видимости. Не дай им атаковать нас всей толпой». «Понял, выполняю». Власов перевел станцию в режим приема и тут же последовал вызов. Я из корпуса вижу, что обстановка у вас осложнилась, сказал Васильев. Разреши мне и Мельнику поддержать вас атакой боевиков с тыла. Нет. Вам надо держать объект. Да здесь одного ерша хватит. Ты не понял приказ. Понял. Но если что, вызывай, поддержим. Вы готовьтесь принять китайцев и наших специалистов-химиков для обследования свинцовой комнаты. А чего готовиться? придут, впустим. Все, извини, работа. Удачи. Очередей пулемета МГ с верхнего поста боевики, оставшиеся в живых, никак не ожидали. Комаренко стрелял так же метко, как и снайперской винтовки. Несколькими очередями он наполовину разрядил толпу. Другой неприятной неожиданностью для боевиков стал выстрел Ткачева из шмеля. Огненное облако, накрыло около 50 квадратных метров, в том числе и дом, в котором заживо сгорело никак не менее пяти боевиков. Ми-8 в это время зашел на бухту и пустил ракеты. Гидросамолет и теплоход получили серьезные повреждения и пошли под воду. «Макс, Блэкхок!» завертел винтами, выкрикнул Осипенко. «В смысле?» – спросил Власов. «Я не знаю, где скрывался экипаж» но похоже на то, что пилоты выжили и смогли забраться в вертушку. На ней нет оружия. Ошибаешься. Да, на подвесках пусковых блоков нет, но два крупнокалиберных пулемета на месте. И когда только поставили... Черт побери, он поднимается. А наша восьмерка прошла от бухты на северо-восток для захода на вертолетную площадку. Может... Власов не стал слушать заместителя включил радиостанцию и вызвал майора Лу. «Докладываю. Теплоход и Альбатрос уничтожены. Захожу на Блэк-Хок», сказал тот. «Ты молодец. А черный ястреб начинает подъем». «Как это?» «Вот так. Надо было начинать с него». «Да, это осложняет работу. Все же блэк больше ориентирован на воздушный бой. Но ничего, из пулемета разобьем кабину». «Никуда этот ястреб не денется». «Пока ты развернешься? В общем, иди к корпусам, дальше видно будет. Мы попробуем сами ощипать этого ястреба». «Понял. Ухожу на корпуса». Власов вызвал Голубева. «Миша, муха у тебя?» «Да, командир». «Быстро к восточным окнам здания. Дай выстрел по Блэкхоку». «Понял». Американский вертолет успел подняться на 10 метров. Начал разворачиваться кабиной с пулеметами к дому. Как с первого этажа по нему ударил РПГ-18. Взрыв разнес вертолет на куски. Голубев тут же доложил. «Приземлил я ястреба. Вернее, то, что от него осталось. Оказывается, муха разрывает эту вертушку в клочья». «Молодец. Противника с востока не видно?» Двое метнулись от лестницы к западному торцу. Там дверь. — Встреть их, Миша. — Вижу еще одного. Да откуда они берутся с собаки? — Отходи к холу Но я могу и троих завалить. — Я сказал, быстро в холл. Власов взглянул на Осипенко. Тот уже все понял. Приготовил последний гранатомет и занял позицию в начале коридора. Боевики подорвали заднюю дверь гранатой, бросили дымовую шашку метнулись к холу. Осипенко вышел из-за укрытия и выстрелил из мухи. Прогремел взрыв, сотряслось здание. Как только рассеялся дым, Максим увидел в коридоре два изуродованных трупа. Видны двое боевиков. Они отходят к восточному берегу, доложил ему Волков. И что эти типы там забыли? Они уже ни хрена не соображают. Ударил пулемет двумя короткими очередями. Власов вызвал майора Лу, и тот сказал. — Я могу прострелить всю площадь, где стояла казарма и дом с пристройкой. Патронов хватит. — Предлагаешь воздушную зачистку? — Я в долгу перед вами. — Ну, давай, верни долг. Но потом сразу отворот и к корпусам. Там высадка старшего полковника с помощниками и наших химиков. Как понял? — Понял. — Выполняю. Вертолет пулеметным огнем вздыбил землю, развернулся, подошел к корпусам, сел между ними. Власова вызвал Васильев и сказал. — Химики пришли. Наши действия. — Запустив здание, пусть отрабатывают свинцовую комнату. — А китайцев? — Они уже бегут к нам. — Принял. — Всем на выход. Общая зачистка, — распорядился Власов. — Раненых женщин, если таковые будут, доставить к жилому корпусу. «Осип, на тебе участок от дома на юг до останков Блэк-Хока, затем в бухту, оттуда подъем, обратно по грунтовке». Осипенко с Волковым и Коваленко двинулись к вертолетной площадке, на которой догорал блэк Власов приказал Ткачеву и Голубеву осмотреть руины малого дома, пристройки, местность рядом. «Работать аккуратно» кто-то из боевиков мог выжить», — добавил он. «А казарма?» — спросил Ткачев. «Ее уже смотрят китайские товарищи. Я их дождусь. После работы химиков и доклада Барговскому будем готовиться к эвакуации». «Принял». Ткачев с Голубевым стали осматривать подходы к развалинам и сами останки бывших строений. К Власову подошли старший полковник майор Чунго и старший лейтенант Танн. «Вот это я понимаю. Работа высочайшего класса. Наши так не смогли бы», — заявил Суань. Власов улыбнулся и сказал. «Готовить людей лучше надо. Без вашего Ми-8 мы вряд ли справились бы». «Кого-то взяли живьем?» «Здесь Кеберта, он подранен, но ничего, заслужил. Еще захватили Вайсера и габанк Мейера, Бергер и Дабаута пришлось завалить. С ними женщину из пристройки. Ее звали Мэй. Она оказалась в ненужное время, в ненужном месте и подняла шум. Сожалею, но и остальные женщины, завезенные для утехи боевиков, скорее всего, мертвы. Они сами выбрали свою судьбу. Это вряд ли. Их обманули. Сутенер банально продал на остров этих женщин. Они не имели никакого отношения к преступной группировке. «Не берите в голову, капитан, это война. Вы сказали, что здесь взяли троих? Где они?» «В доме. Потом заберете». Еще один деятель по работе с вирусом, некий Арман Бланкар, захвачен в специальном корпусе. Там тоже двоих пришлось пристрелить. Прошли доклады Осипенко и Ткачева. Все было чисто. У развалин и внутри казармы с караулкой живых нет. Останки опознать невозможно. Тела разнесло на куски. Кто-то сгорел, кто-то изуродован до неузнаваемости. Майор Лу не пожалел на них ракет, — проговорил Суань. Он молодец, отработал задачу на отлично. Но едва не упустил вертолет. Разве вы дали бы ему уйти? Это смотря куда пошел бы. Мог и уйти. Наша пограничная авиация может действовать столько в своем воздушном пространстве, — Еще, пожалуй, в районе спорных островов, но никак не дальше. Теперь это неважно А вы чем разнесли ястреб? Гранатометом муха. Это надо было попасть? Ерунда. Вертушка висела рядом с домом, да и стрелок у меня снайпер. У вас и врач сбил бы. Конечно. Общая подготовка для всех одна. Что дальше, Максим? А дальше... Вызывайте к восточному берегу катер Хень-Юаня. Он доставит нас на эсминец. К нему же пойдет и аппарат Катран. Хотя подождите, я доложу начальству. Может и вызывать никого не придется. Старший полковник МГБ КНР кивнул и сказал. Да, конечно. Власов вызвал Барговского. И только потом подумал, что в Москве сейчас четвертый час утра. Но глава частной военной компании... Ответил незамедлительно. В его голосе чувствовалось напряжение. Видимо, он не спал. Ждал доклада. Очень боялся провала. «Доброй ночи, Борис Львович. Извините, что рано». «Все ерунда. Что по Бебедану?» Террористическая группировка разгромлена. Пленены кеберт доктор Вайсер, его помощница Габанг. В специальном корпусе, который был обработан в щадящем режиме, Задержан специалист-вирусолог из Франции Арман Бланкар. Сейчас там работают наши химики из группы Васильева. Вертолет, теплоход и гидросамолет террористов уничтожены. Нейтрализовано более 50 боевиков. Это, если быть объективным, достигнуто благодаря экипажу Ми-8 и лично майору Лу. Жилой и лечебный корпус закрыты, хотя почти во всех окнах видны лица. «Значит, задача решена?» «В полном объеме». борговский с облегчением вздохнул. «Ну и слава богу! Ты молодец, Влас! Потерь, надеюсь, отряд не понес?» «Нет». «Добро! Ты пока не отключайся, я свяжусь с Ворониным. Он ждет результатов операции». «Что, и Воронин не спит?» «Сейчас, Макс, многие в Москве и Пекине не спят». Понял. Жду возобновления связи. Станция провибрировала сигналом вызова через пять минут. «Большой привет тебе от Воронина и благодарность всем ребятам», сказал борговский «Не за что. Наши действия». «По действиям». Остров Бейбидан передать китайской стороне. В данный момент старшему полковнику Суаню. Его проинструктируют, что делать. «Да уже инструктируют. Он сейчас тоже по спутнику разговаривает». Отряду забрать с собой часть ампул с вирусом и вакциной. Потом отход на китайском катере к эсминцу Тихий. Пилот аппарата подводной транспортировки морского спецназа уже получил приказ идти к нему. Так что о нем не думай». «Так вот для чего отряду были приданы специалист по радиационной, химической и биологической защите и врач-вирусолог. Нам нужен этот вирус», – проговорил Власов. Исключительно в целях изучения. Да мне все равно. Капитан Савельев знает, что делать? Да. Ну и пусть делает. На нас смотрит весь медицинский и вспомогательный персонал, даже несколько больных, которые уже могут вставать. Зрелище для них, конечно, потрясающее и непонятное. Им и мы не надо ничего понимать. Главарей банды мы отдаем китайцам или кого-то вывезем? Отдаем. Пусть они с ними разбираются. А медперсонал лечит больных. В общем, Суань во всем разберется. Мне станцию Улугарова забрать? Нет. К жилому корпусу бойцам ЧВК не подходить. Персонал по нашим лицам поймет, что действовали не китайцы, а европейцы. Откуда им знать, кто служит в спецназе МГБ КНР? Кстати, наших соотечественников в Китае проживает очень много. Кто-то служит на высоких должностях даже в МГБ. Понятно. Уходим, значит? Уходим. Эсминец доставит вас в Шанхай. На военный аэродром уже прибыл все тот же Ил-76. На нем вы отправитесь в Москву. Понял. Спасибо тебе, Макс. Да ладно, Борис Львович. Работа есть работа. Ну давай. До встречи, герой. До встречи. К Власову подошли Савельев и Вишенков. «Мы вскрыли свинцовую комнату. Там действительно упаковки ампул с боевым вирусом. Он отличается характерным светло-коричневым цветом и имеет повышенную плотность. Специальный прибор показал, что это смертельное средство, но больше информации не дал, так как в его программе такая зараза не значится», проговорил вирусолог. «Вы взяли ампулы? «Так точно. И вируса, и вакцины. А также все материалы по ним, хранившиеся в сейфе. Можем лететь домой». «А что будет с остальными ампулами? Их даже китайцам оставлять нельзя». Савельев пожал плечами и сказал. «Нам было приказано забрать образцы для изучения. Мы это сделали. А если кто-то в КНР захватит эти ампулы с бывым вирусом?» Вишенков улыбнулся и проговорил. «У нас есть не только вирус, но и вакцина. Не успеют террористы понять, что попало к ним в руки. Мы уже проведем вакцинацию всего населения. В общем, при наличии вакцины, боевой вирус не страшен». Все же надо этот вопрос уточнить. Максим вновь вызвал борговского и описал ему ситуацию. Глава частной военной компании ответил на это сразу. «Можете оставить все на складе?» К Бейбидану вылетают специалисты ООН. В их присутствии оставшиеся ампулы будут изъяты и доставлены в одну из китайских лабораторий, где и произойдет утилизация. Образцы у вас? Да. Уходите. Понял. До встречи. Давай. От спецкорпуса подошел Васильев и сказал. У нас все, Макс. Хорошо. Выходим к месту высадки. Туда должен подойти китайский катер. Он доставит нас на эсминец Тихий. Катран уже пошел к нему. Васильев указал на жилой корпус и произнес. Там в окно первого этажа буквально ломится какой-то молодой мужик. Кричит по-русски. Это Лугаров. Естественно, ему не терпится выйти к нам, но нельзя. Впрочем, поблагодарить его надо. Так, Артем, собирай всех людей и выводи на берег. Я подойду. Есть, командир. Власов вышел к жилому корпусу. Лугаров показал на себя, на него, на окно в торце. Власов отрицательно качнул головой, развел руки, улыбнулся, показал большой палец. Улыбнулся и Лугаров. Он понял, что российский спецназ не может проявиться здесь. Врач тоже показал большой палец. Власов вышел к останкам казармы. Там стоял суань говорил с кем-то по спутниковому аппарату и показал Максиму, чтобы тот задержался. Он отключил станцию и спросил. «Уходите?» «Да, товарищ старший полковник. Мы свое дело сделали. Остальное за вами». «Сюда уже летит и плывет куча народа, в том числе большие чины, к которым я доступа не имею. Теперь заимеете». «Комиссия ООН». С ней специальное судно для емкостей с вирусом. Не представляю, что тут будет твориться. Вам, товарищ старший полковник, прежде всего надо будет подробно и доходчиво доложить, как вы с горсткой своих подчиненных вышли на этот остров и устроили террористам настоящий ад. Я-то доложу, но это несправедливо, Максим. Нормально. А вот и наш герой. поле аллее шел майор Лу. Командир экипажа Ми-8. Он выглядел спокойным, словно ничего не произошло. Ван позвал его Власов. Да, командир. Пилот подошел. Дай-ка я обниму тебя, друг ты мой. Офицеры обнялись. Спасибо тебе, Ван. Майор смутился. Да я что? Я ничего. Спасибо машине, которую сконструировали еще в Союзе. Лучшего вертолета в мире нет. «А как насчет Ми-24?» «А что Ми-24?» «Конструкция другая. Надежность та же». «А вы разве уходите?» «Да, Ван. Нам на острове делать больше нечего». От берега к ним вышел Волков и сказал. «Командир, пора. Подошел катер». «Ну, давайте прощаться». Власов и китайские офицеры обнялись. После этого Максим торопливо двинулся к восточному берегу. Лугаров отошел от окна, сел на постель. Раздался звонок, высветилась клавиша-дверь. Роман поднялся, прошел в прихожую, открыл ее. На нем повисла Новакова и спросила. «Роман, дорогой, ты видел это?» «Видел». «Террористов разгромили твои соотечественники?» «Не знаю». «Зато я знаю». Словосочетание хрена себе» запомнило от отца. Лугаров улыбнулся и сказал, «Какая разница, кто разгромил террористов? Главное, больные целы, медперсонал жив, боевики уничтожены, главари наверняка пленены и предстанут перед суровым судом КНР. Мы вместе, нам ничего не угрожает, так что все хорошо, Ева. Но я не вижу в окно русских. Их больше не будет на Бейби-Дане. Они спасли человечество от смертельной угрозы». Сделали свое дело и тихо ушли. Эти ребята не любят, когда их видят. Но они, напротив, должны быть известны всему миру. У них другое мнение на этот счет. Ты знаешь кого-нибудь? Нет. Но ведь они прилетели сюда по моему сигналу. Отец знает их. Может, и познакомит нас с ними. Ты так уверенно говоришь, будто уже решено, что после работы мы едем в Москву и будем жить там». «У меня хорошая высокооплачиваемая работа, собственная квартира. Ты тоже устроишься ко мне. Таких специалистов с руками оторвут. Надеюсь, мы еще получим деньги за Бейбидан. Не от террористов, так от Китая, международных организаций». Ева улыбнулась и заявила. «Но сначала мы полетим в Краков. Я должна представить тебя семье. Так у нас заведено. А уж потом решим, где будем жить». Но не в Польше. Почему? Да потому что жена должна жить там, где живет муж. Это еще что за варварские законы? В это время отряд «Набат» частной военной компании «Фаланга» загрузился на катер. Бао Хинь-Юнь узнал о том, что сделали эти русские парни, и не скрывал восхищения. «Уверен, товарищи, скоро эту операцию будут изучать все спецслужбы мира». У меня просто нет слов выразить что я сейчас чувствую какой восторг во мне власов прервал его бао может мы все-таки пойдем к эсминцу знал бы ты как мы устали да конечно я быстро доставлю вас на корабль на эсминцы отряд ждала такая же торжественная встреча командир корабля капитан второго ранга соловей козырнул и сказал если бы я носил шляпу, то тут же снял бы ее перед вами. «Это лишнее», — проговорил Власов. «Нам бы теперь переодеться, помыться, пообедать и выспаться». «Ну, выспаться как следует у вас получится только в самолете. А каюты, душ, обед — это запросто. Мичман!» — подозвал Соловей одного из членов экипажа. «Разместить группу в каютах офицеров, несущих вахту. Доставить им обед». Есть, товарищ капитан второго ранга. Власов с удовольствием принял душ в каюте самого командира. Прилег на постель и подумал. Ну, вот и все. Еще одна операция проведена. Сколько их еще будет, не знает и сам борговский Но работа в ЧВК стоит того, чтобы ее продолжить. Несмотря ни на какие трудности, лишения, опасности. Ведь если бы не ЧВК то сколько людей уничтожили бы Кэбертс-Гаранда? Миллионы. А мы спасли их. Разве это не стимул? Максим Власов провалился в сон. Матрос под носом, на котором стоял обед, шагнул в каюту, но не стал будить офицера. Он тихо прикрыл за собой дверь и ушел. А Максиму приснился сон. В нем не было никого и ничего. Только голубая вода бескрайнего океана.